Я рассказывал о всемирном кризисе, тогда еще не знали, что он уже пошел на убыль. Говорил о немецких фашистах, о японских войсках в Маньчжурии, о коварстве польских панов. Все они готовились напасть на нас, хотели завоевывать, порабощать, грабить. Говорил я лишь то, в чем сам был убежден, и каждый раз увлекался, кричал, размахивал руками. Слушали, мне казалось, внимательно. Бабы переставали шептаться. Никто не выходил курить, не ругался за дверью с исполнителями, удерживавшими подозреваемых в намерении удрать. И, разумеется, я всячески поносил, проклинал кулаков и подкулачников. А всем, кто злонамеренно или по несознательности утаивал хлеб, грозил презрением, народа и карающим мечом пролетариата. Уполномоченный тоже ходил на такие собрания. Несколько раз бывал на тех же, что и мы. Он никогда не сидел с нами за столом и не произносил речей, а пристраивался где-нибудь сзади. Ващенко снова и снова призывал. Кто хочет выступить и добровольно объявить, что выполнит свой долг, Иногда поднималась рука. Вставал парень или разбитная баба. Завтра я, может, достану. Родня обещала мешка два. Тогда отвезу. Таких сознательных громогласно хвалили. Отпускали домой спать. А на следующий день выходила наша газета-листовка. Слава честному селянину, ставшему на путь выполнения долга перед перед народом. Следуйте его примеру но обычно после нескольких счетных призывов Ващенко начинал поименно выкликать к столу должников. «Ну, гражданин Дубина Степан, в который раз мы с тобой тут балочки балакали?» «Чего молчишь? Тебя спрашивает советская власть. Сколько раз мы тебя уже вызывали?» «Не помятаю не рахувал. Ах, ты еще смешки строишь, шутки шуткуешь?» Ну, я тебе серьезно говорю. Очень серьезно. Мы тебе уже в четырнадцатый, нет пятнадцатый раз вот так спрашиваем. Когда выполнишь? Немай у меня ни фунта хлеба. Ну, иди ты макуху едять. Так значит, хитруешь? Сколько ты сеял? Пять с половиной гектаров сеял? Точно известно. Было у тебя пшеницы два гектара и жито полтора. А еще и горох, и ячмень, и овес, и подсолнечник, и кукуруза на двух гектарах. Ты не бреши, я твои поля знаю. Черного пара у тебя не было. Сколько ж ты собрал? Сколько копычек? Ты не хитруй, не бреши. Сколько? Не упомнишь уже? Такой ты, значит, хозяин для дачи, что своего урожая не помнишь. Ну так я тебе напомню. На твое поле не другое, какое солнце светило. И дождики тебя не обходили. Значит, собрал ты пшеницы 24 центнера. Ну, нехай 22. А сколько ты сдал? Всего из кукурузы и с ячменем только 8 центнеров. Еле-еле до -еле 40% заданий. А задания у тебя твердые. Мы тебя, гражданин Дубина Степан, знаем, кто ты есть. Советская власть все знает. Я сюда не издалека приехал, ни с Харькова, ни с Москвы. Я же еще помню, как ты женился. В тот самый год, когда Молонья сожгла панское сено. Ты же даже новых чоботов не имел. У старшего брата, у Тараса, чоботы брал на свадьбу. Мы знаем, ты из бедняков, но только своего классу цурался. Вот я тут при всех людях считаю, сколько тебе на семью хлеба нужно». «Кладем один пуд на душу в месяц. Считаем всех твоих, и старых, и малых, и тех внуков, что титьку сосут. Вас всех девять душ. Считаем по-царски девять пудов в месяц, полтора центнера. Значит, за зиму вы от силы 6 центнеров съели. У тебя же ячмень есть и кукуруза. Так да где же они, все другие центнеры? Не знаешь?» Если ты их не сковал, значит продал. Закон приступил. Задание хлебоздачи не выконал, а спекулюешь. Наш план подрываешь и тайно загоняешь хлеб перекупщикам. Знаешь, какая кара за это? Рубайте мне голову, не май ни фунта, ни зернинки. Именно эти слова в таких ночных разговорах звучали чаще всего. Рубите мне голову их произносили кто сурачно яростно кто слезливо надрывно кто обреченно устало почти равнодушно рубайте мне голову нет ничего в хате ни фунтика бабы часто плакали кричали отругивались та да чтоб я своих детток больше не видела та да чтоб очень мне повыватели не сойти с этого места если брешу, чтоб меня паралик разбил руки ноги подсыхали Чтоб мне до смерти добра не видать, Не брешу и не брехала, сколько живу. Присягну, забожусь, Нема ни зернинки, ни крыхточки, Рубайте мне голову от туточки на пороге. Ващенко тяжело грохал кулаком по столу, Но говорил так же спокойно и ровно. — Годи, хватит, седай и сиди, Пока не надумаешь, пока не пообещаешь, что надо. Сиди и домой не просись, не пустим. Так из ночи в ночь. Иные собрания продолжались непрерывно по двое-трое суток. Активисты у стола сменялись. Мы чередовались, уходили или спали тут же, откинувшись к стенке урывками в чадной духоте. Спали и многие крестьяне, сидевшие и лежавшие на полу. Ващенко был самым неутомимым. Снова и снова наседал, допрашивая очередного нездатчика. Ему вторили и другие, сидевшие рядом, просыпаясь или силясь не задремать. Задавали все те же вопросы, кто поспокойнее, а кто криком. Повторяли все те же призывы и угрозы. И я тоже не раз приставал к понурому, сонному дядьке, осовевшему одноцадного галдения от духоты и бессонницы. «Неужели же вы не понимаете? Вы только подумайте». Ведь рабочие, ваши братья, ваши сыны, они ждут хлеба, просят хлеба, чтобы жить, чтобы работать. Ну подумайте. Женщину, утиравшую мокрые от пота и слез щеки концами бахромчатого платка, повязанного качаном вокруг головы, я уговаривал. Вы же сами мать, вы же своих детей любите. Ну вот представьте себе, как матери в городах сейчас плачут не знают, чем кормить своих малых. Вы их пожалейте и своих пожалейте. Ведь тот хлеб, что вы спрятали, спрятали, вы и у своих детей забрали. А если вас накажут, что будет? Ваши дети без матери голодные останутся». Не реже, чем через день, мы выпускали газету-листовку. Цифры хлебоздачи, упреки несознательным, Прохлятие разоблаченным саботажникам. Единоличников, которые числились должниками по хлебопоставке, всячески утесняли. В их хатах проводили ночные собрания. К ним вселяли приезжих, уполномоченных, заготовителей, ревизоров, шефов. Колхозники уже давно выполнили и перевыполнили план хлебоздачи, и поэтому были освобождены от постоев и прочих повинностей. А единоличников заставляли ежедневно запрягать своих отощавших лошадей, возить дрова для сельсовета, для школы, перевозить командированных в соседние колхозы или в Миргород и просто часами дежурить у сельсовета, а вось понадобится транспорт. Это были предварительные, предупредительные меры воздействия, наиболее упорных и наиболее упорных и лидерских председатель сельсовета сажал в холодную. В задней комнате сельсовета окно забили досками, а дверь прижимали большим колом. Охрану несли дежурные сельисполнители. Они были на побегушках у председателя, разносили казенную почту, созывали в собрание, а в отсутствие членов сельсовета слушали телефон. И они же выводили арестантов на двор, передавали им харчи и одежду. У властей не было средств кормить заключенных. Родственники приносили им, что могли. А боболям и задержанным бродягом приходилось выпрашивать еду у сокабельников. Содержались там вместе мужчины и женщины. Все лежали в повалку на соломе. И комната действительно была холодной так как единственная сельсоветская печка едва обогревала исполнителей, вябнувших в коридоре. Задерживать при сельсовете в холодной полагалось не больше недели, после чего задержанных либо отпускали, либо препровождали в район. Единственный в селе милиционер Василь Мельтон, бывший армейский старшина, плечистый, красномордый, выпивоха и ерник, помахивал наганом. Двое исполнителей с палками выводили продрогших, темнолицых от грязи людей, кутавшихся в рваные кожухи и в мешковину. У крыльца их усаживали в сани. Возчиками были иногда их родственники, такие же не сдатчики. Василь зычто распоряжался. «Седай, вшивая команда! Седай теснее, чтоб и вам теплее!» и нам от ваших вшей подальше. А Ващенко входил в холодную и говорил оставшимся, давайте текать до хат, и чтоб выполняли, а то в другой раз хуже будет. Тут хоть холодно, да в своем селе, а из района поедете белых ветбедей пасти, там по похолодней будет». Высшей мерой воздействия на злостных внезадчиков было бесспорное изъятие. Бригада, состоявшая из нескольких молодых колхозников и членов сельсовета, руководимая, как правило, самим Ващенко, обыскивала хату, сарай, двор и забирала все запасы зерновых, уводила корову, лошадь, свиней. В иных случаях милосердствовали, оставляли картофель, горох, кукурузу для пропитания семьи, но более суровые очищали все под метелку. И тогда забирали также все ценности и излишки одежды. Иконы с окладами, самовары, коврики с картинками, даже металлическую посуду, может она серебро, и деньги, которые находили спрятанными. Особая инструкция предписывала изымать золото, серебро и валюту. В нескольких случаях находили золотые царские монеты, пятерки, десятирублевки. Но обычно сокровенные клады оказывались бумажные. Старые купюры с Петлюров и Екатериной, неказистые ленялые керенки, гетманские и петлюровские шаги, деникинские колокольчики, а также советские лимоны миллионы и лимонарды миллиарды. Попадались и советские серебряные рубли, полтинники и даже медные пятаки. Те монеты, которые еще до колхоза чеканили, правильнее были. Несколько раз мы с Володей присутствовали при таких грабительских налетах. Даже участвовали. Нам поручали составлять опись изъятого. и Нехай товарищи шефы из Харькова проверяют, что все как следует было. Давай, весы, все твое пшидо по фунту перевешаем. Мы себе и пшенинки не возьмем. Из топлёна выли женщины, цепляясь за мешки. «Ой, то ж последнее, то ж детям на кашу! Ей-богу, дети голодные будут!» Вопили, падая на сундуки. «Ой, то ж память от покойной мамы! Рятуйте, люди, тут моё преданное, что недоделанное Я слышал, как вторя им кричат дети, заходятся, захлёбываются криком. И видел взгляды мужчин, испуганные, умоляющие, ненавидящие, тупо равнодушные, погашенные отчаянием или взблескивающим полубезумной злою лихостью. «Берите, забирайте, все берите, вот еще в печи горшок борща, хоть пустой, без мяса, и все ж таки бурак, бураки, картопля, капуста, и посоленный, забирайте» товарищи граждане. Вот почекайте, я разуюсь. Чоботы хоть и латанные, и а может еще сгодятся для пролетариата, для дорогой советской власти».